Глава 21. штрасин позвонил в конце рабочего дня. Сказал, что предварительно встреча назначена на завтра у Бадуна на квартире. И назвал адрес, который я и без него знал. Еще он сказал, что завтра утром Бадун сам со мной свяжется и уточнит время. Действительно, утром часов в 10 на связь вышел сам Бадун и мы в 3 секунды договорились встретиться немедленно у него на квартире. Я сдернул Васю с клавиатуры. Он шаманил какую-то программку. С утра он заявил, что баста, что нечего ждать каких-то там указаний, что дело делать надо, и плотно сел за монитор. По-моему, хотел таки проанализировать орбиты. К моменту, когда Бадун вышел на связь, он настолько вошел в раж, что даже хотел отвертеться от рандеву Я его пристыдил, указал на ошибки и дал указание следовать за мной. Шторы в той комнате, куда провел нас хозяин, оказались действительно голубыми. Сам он тоже полностью соответствовал описанию гири. Выглядел лет на 30, рыжий, высокий и спортивный. Правда, никаких признаков нахальства я не обнаружил. Как, впрочем, и негритянок с опахалами. Мы с Васей представились, и Вася, как бы ненароком, выложил на стол свой журнал. Бадун бросил на него косой взгляд и хмыкнул. Понимаю, сказал он, но в то же время надеюсь на взаимопонимание. Не буду вас уверять, что не располагаю временем. Этого добра у меня просто завались. Но как бы вам сказать? Я нахожусь в информационном потоке, а вы меня из него выудили, и я могу проспать что-то важное. Поэтому давайте без обиняков. Мне сказали, что вас уполномочил со мной встретиться Гири Петр Янович такая фигура, которую я не могу игнорировать. Поэтому я хочу немедленно уяснить, что он желает. Это возможно. Я сделал официальное лицо. С этого и начнем. Петр Янович неофициально ставит вас в известность, что ему примерно понятны ваши планы, намерения и возможности. Не ваш лично, разумеется, а того круга лиц, которые объединяются вокруг Косеева. Общая ситуация ему понятна настолько, что он готов принимать ответственные решения, и часть их уже принял. Более того, мы уполномочены проинформировать вас об этих решениях. Очень интересно. Бадун откинулся на стуле и закинул ногу на ногу. Большего и желать невозможно, поскольку я в последнее время только тем и занимаюсь, что пытаюсь выяснить, какие именно решения примет Гук в связи с той информацией, которую накопил Гиря. А поскольку он один владеет всей совокупностью данных, то надо полагать, от него и должна была последовать инициатива. И она последовала. До меня доходят слухи, что готовятся какие-то страшные меры в отношении всех поголовно. Местонахождение петра Яновича мне неизвестно, но на его месте сидит Валерий Алексеевич Сюняев. Что это означает, известно всем. Он уже устроил один грандиозный скандал и два с половиной среднего масштаба. Навигационщиков он перепугал до такой степени, что они одеревенели и ни на что не реагируют. Задерживают рейсы без всяких объяснений. Сегодня утром в главном вычислительном центре мне заявили, что к ним едет ревизор по орбитам и предупредили, чтобы я не портил им пейзаж хотя бы какое-то время. С часу на час ожидаю ареста. Не иначе вы явились с ультиматумом или с ордером, это как минимум. Или уже с приговором? С ума сойти, сказал Вася. Обуздай свои эмоции. Я посмотрел на Васю сукаризны и поинтересовался. А что, для ареста есть какие-то юридические основания? Вы возглавляете преступную группировку? Если так, то это не по нашей части. Это Департамент общественной безопасности. И мы, вступая с вами в контакт, здорово себя компрометируем. Бадун улыбнулся. «Нет, я чист перед законом. И голову на плаху положу с высоко поднятую головою». «Пикантная позиция головы на плахе», — заметил Вася в сторону. «Слово «кабальера», — произнес я с упором на кабальера. «Слово джентльмена. Невинной кровью жертв я рук своих не обмарал. В том честью поручусь и совестью своей не торговал». И имя предков гордое я черными делами не запятнал. А, так вы тоже лингвист? В душе. По основной специальности астрофизик. А кто еще лингвист? Гиря и Сюняев. Вот как? И кто ж они, товарищи по лире О горе мне, собратья по перу, меня вы предали в угоду низкой злобе. Но давайте ближе к делу. Что же хочет Петр Янович? Собственно, ничего. Я выдержал паузу. Петр Янович через наше скромное посредство информирует вас, что не намерен предпринимать никаких действий для пресечения деятельности Асеева. Он считает, что время для них упущено. Ситуация перешла в разряд необратимых и воспрепятствовать вашим намерениям кто-либо уже не в силах. «Можно пытаться вредить, но это не имеет никакого смысла, поскольку результат будет тот же самый». «Гиря просил передать, что все его нынешние и последующие шаги являются не более чем камуфляжем, и вами могут в расчет не приниматься». «В связи с вашей деятельностью, для Гука могут наступить тяжелые времена, и Гиря уже сейчас готовит позиции для обороны». Бадун удивленно вскинул брови. «Мой бог». Что слышу я? Уже правда, что пал священный Рим и толпы варваров теперь сената стены оскверняют? Черт побери, вот этого я никак не ожидал. Петр Янович, великий человек, я обнажаю перед ним голову. А кстати, парни, каково ваше мнение на этот счет? Бадун кивнул на журнал. Вы ведь читали мою статейку? Наше мнение почти невесомо. Петр Янович подавляет наше мнение своим величием, сказал Вася сварливо копируя манеру Сюняева. Но ведь вы свободные и цивилизованные люди, и как часть нашей цивилизации просто обязаны иметь свое мнение. Мы его имеем, заверил я, но на баланс общественного мнения оно повлиять не может, поэтому мы наше мнение оставляем при себе, и потом честь мундира, вы меня понимаете? С некоторым трудом. Мой скромный опыт работы в научном секторе ГУКа не свидетельствует в пользу отстаивания чести мундира. Впрочем, наука дело такое. Идет борьба идей, а на алтарь идей порой бросается и не такая мелочь, как мундир. Вы простите, кто по специальности? математик с вашего позволения. Завидую. Воистину чистая наука. Не юродствуй, докажи, вот ее лозунг. А в астрофизике даже эксперимент поставить нельзя. Только то, что идет оттуда. Он ткнул пальцем в потолок. Гипотезы, концепции, трактовки. поди проверь. Впрочем, это я о своем одеющем. В математике тоже есть подводные камни, сказал я. Взять хотя бы спор о том, чьи аксиомы более истинны. Да, конечно. Везде драма идей. Бадун рассеянно покивал То, что вы мне сообщили, звучит весьма обнадеживающе и, скажу прямо, окрыляет. Уж если сам гири проникся пониманием, я тоже полагаю, что главное избежать общественных эксцессов. А вот Осею делает вид, что ему на это плевать. Но он человек прямолинейный, да, впрочем, и он только делает вид. Петр Янович уделяет этому аспекту первостепенное внимание. И, на ваш взгляд, он полностью утвердился в своих намерениях? Полностью, сказал я. Дословно, на 126,4% ставил Вася. Вот как Бадун обхватил подбородок ладонью и увел взгляд в сторону. 100% это мне понятно. Но что означают 26,4%, как вы полагаете? Мы тоже теряемся в догадках, бурнул Вася. Не знаю, что они означают, сказал я, но что-то они означают. Гиря процентами не бросается. Я бы, пожалуй... Бадун задумался. Впрочем, нет, об этом рано говорить. Хорошо, это все? Не совсем. Гиря заявил, что не любит оставаться в дураках. Ему нужны гарантии, и в качестве ответной любезности он просит продемонстрировать работу того самого ящика, с помощью которого вы произвели ментоскопирование. Мне показалось, что Бадун даже несколько растерялся. Продемонстрировать? Но как? Ему я ничего не могу продемонстрировать, это просто невозможно. Он намекал, что вы могли бы связаться с Асеевым и как-то утрясти этот вопрос. Асеева на Земле уже нет, и здесь он больше не появится. Связаться-то я могу, да что толку? Бадун покачал головой и прищурился. Лицо его сделалось жестким. Передайте Гире мои сожаления. Его требование невыполнимо. Если такого рода гарантии условия его благорасположения, то мы в нем не нуждаемся. Вы неправильно меня поняли. Петр Янович не ставит никаких условий. Он намекает на ответную любезность. Ему нужна твердая уверенность в том, что он полностью разобрался в ситуации. Иначе он, как я думаю, может предпринять какие-то ошибочные действия, которые могут повлиять на развитие событий. Какие именно события он подразумевает, понятия не имею. Но у меня сложилось впечатление, что это в ваших же интересах. «Черт побери!» – воскликнул Бадунт. «Где ваш гиря был раньше со своей неуверенностью? Сейчас я уже ничего не могу ему продемонстрировать, понимаете? Физически не могу, технически. Нет у меня такой возможности. Именно ему не могу. Хорошо. А не ему можете? Кому, например? Мне. Вам могу. Вы хотите сказать, что ему этого будет достаточно? Вполне. Он на это специально указал. Вот свидетель. Я показал на Васю. Вася важно кивнул. О, это резко меняет дело. Бадун заметно повеселел. Я уж было подумал, не желает ли Петр Янович... Хм, <смех> будем считать, что я погорячился. Теперь понятно. Петру Яновичу нужны твердые доказательства неземного происхождения нашего ящика. Ведь если это не так, то вся наша деятельность – мистификация с неизвестной целью. Он догадывается, что ящик – нечто большее, чем устройство записи. Собственно, я же ему на это и намекнул. И вы сейчас в этом убедитесь. Итак, гарантии в форме демонстрации. Одну минуточку. Бадун вышел в соседнюю комнату, вернулся и торжественно водрузил на стол серый ящичек со шлангами и присосками. Мы с Васей видели его впервые и, вероятно, пожирали глазами. За Васю я ручаюсь. «Вот он, этот сакраментальный предмет, вожделенный для лицезрения», сказал Бадун не без иронии. «Это он показал на ящичек устройство, а это он выудил из-за спины шкатулочку, открыл ее и показал маленький камешек, похожий на агат. Носитель». «В данный момент носитель – ничто иное, как Гиря Петр Янович». «В известном смысле, разумеется». «Излагаю диспозицию». Я понятия не имею, как все это устроено, и никто не имеет, и не знаю, будет ли иметь. При любой попытке воздействовать на ящик неправильно, он рассыплется в прах. Однажды я это наблюдал воочию. Произошла ошибка, мы с Осеевым были просто шокированы. Поэтому вам лучше не суетиться. Камешек без такого ящика просто булыжник. Сейчас ящик настроен на меня. Для всех прочих это кусок чего-то там, не знаю чего. То, что этот ящик может изымать некую информацию из головы, вы знаете. Но он может кое-что еще. Поскольку это демонстрация следите внимательно, чтобы ни одна ее крупица не ускользнула от вашего внимания. Петр Янович наверняка устроит допрос с пристрастием. А я крайне заинтересован, чтобы демонстрация состоялась и была признана успешной. Мы тоже в этом заинтересованы, не меньше вашего, заверил я. Тогда начинаем. Сейчас произойдет следующее. Я прицеплю вот эти присосочки к своей голове. Вставлю вот этот камешек в ящичек. И какое-то время буду как бы отсутствовать. Вас это не должно смущать. И вы не должны ничего предпринимать. На мою моторику и выражение лица не реагируйте. И хочу предупредить особо, к ящичку не прикасайтесь. Когда я очнусь, наступит ваша очередь. Бадун приложил присоски к вискам, они прилипли и даже как бы слегка всосались в кожу. После этого он вынул камешек из коробочки, аккуратно уложил его на середину ладони, поднес ладонь горизонтально к правой боковой поверхности ящика и резким движением ладони хлопнул по этой поверхности. Спустя секунду он повернул руку ладонью вверх. Камешка на ладони не было. «Как говорится, вуаля!» – сказал Бадун. «Посидите спокойно минут пять. Мне надо обсудить вопрос с Петром Яновичем». Сказав это, он опустил руки на колени, закрыл глаза и замер. «Все выглядит очень натурально», – пробормотал Вася. Ждали мы недолго. Бадун как бы очнулся после сна, снял присоски и потер глаза. «Прелестно, промужлый колонн. Мой персональный Петр Янович сегодня в отличном настроении. Против встречи не возражает». «А вы сказали ему, кто мы такие?» «Я сказал, что вы явились от его оригинала и в вызывающей форме потребовали гарантии достоверности его существования». Он сразу все понял и даже пошутил, что сам бы хотел иметь твердые гарантии факта своего существования. «Мы отнюдь не требовали гарантий существования виртуального Петра Яновича", сказал я. «Но факт его существования убедит вас в том, в чем вы желали бы убедиться. Постарайтесь определиться, что вас устроит». «Я не могу заставить этот ящик творить чудеса или плясать джигу на столе. А исчезновение камешка в руке может продемонстрировать любой фокусник-манипулятор», пробурчал Бадун несколько раздраженно. «Хорошо, давайте ваши присоски и инструкции». «Все до чрезвычайности просто, как и должно быть неземному», сказал он, протягивая мне концы шлангов. «Итак, успокаивайтесь». Устраивайтесь на стуле так, чтобы случайно не потерять равновесие, не упасть и почечайнее не сдернуть фурнитуру вместе с ящиком. Прикладывайте присоски к вискам. Через пару секунд чувствуете очень легкое покалывание. После этого закрываете глаза и старайтесь не думать ни о чем, то есть ни о чем определенном. Как только перед глазами возникнет туманное белое пятнышко с радужными краями, начинайте в него пристально всматриваться, не открывая глаза. Перед вами возникнет некая картина. Он запнулся, подбирая слова. Ну, такой как бы туман, а в центре Петр Янович. Можете с ним беседовать, все как обычно. Отличие в том, что себя вы тоже будете видеть краем глаза, но несколько сбоку, как бы сидящим рядом, и возможно не целиком. И не совсем таким, каким представляете. Вернее, ну в общем там увидите. Все это поначалу сбивает с толку, но быстро привыкаешь. Чем-то напоминает озвучивание фильма. Постарайтесь не двигаться и не жестикулировать. Это для вас самих будет выглядеть несколько комично. Теперь существенное. Если вы по каким-либо причинам хотите прервать контакт со своим визави, отведите глаза в сторону так, чтобы он исчез из поля зрения и закройте их секунд на пять. Если же вы, не желая того, выпадете в реальность, значит тот, с кем вы общаетесь, разорвал контакт. Мой виртуальный гиря этим пользуется довольно регулярно. Обзывает меня дураком и отключается. И я остаюсь в дураках. Уверяю, со мной он не церемонится и порой ведет себя совершенно безобразно. А что поделаешь? Приходится терпеть. Бадун развел руками. Пожалуй, в части инструкции это все вопросы. Если у меня и без того закрыты глаза, как же я там их закрою еще раз? Сварливо поинтересовался Вася. Бадон усмехнулся. «Волевым усилием, друг мой, волевым усилием. Там все делается исключительно волевым усилием. Там можно поместить себя в того себя, который рядом, и подобрать себе костюм. Можно даже сделать необходимый пейзаж и при необходимости вкусовые ощущения, если, скажем, вам захочется посидеть с вашим контрагентом в ресторане, и он не возражает. И многое другое. Но для этого нужен опыт». А опыт, как известно, сын ошибок трудных. Пока же у вас его нет, вокруг будет нечто расплывчатое, туманное и неопределенное. Не пытайтесь там экспериментировать с обстановкой. Получится ерунда и контакт может прерваться. На самом деле этот ящик имеет довольно богатые возможности. К примеру, если он на вас настроен вы можете подключаться к нему без камешка погружаться в него и творить в нем почти все что вам в голову взбредет при достаточно богатом воображении можно сотворить целый мир в котором для вас персонально будет все что угодно за одним исключением а именно в этом мире будет существовать только одна личность ваша а сам мир будет существовать пока вы в нем в этом мире можно торчать до одури или до почти полного истощения организма. Правда, ящик это почувствует и выбросит вас в реальность. Все, о чем я рассказал, я пробовал сам. Вообще, этот ящик очень чувствительная машина. Его можно использовать для медицинской диагностики и коррекции психического состояния, если, разумеется, умеешь с ним обращаться. Асеев мне говорил, что если имеется чистый камешек и ящик настроен на тебя, то появляется еще масса возможностей. Можно творить миры, запоминать их и к ним возвращаться при повторном входе. Из чего он сделал вывод, что камешек – это некий блок долговременной памяти, очень большого объема. Он также сказал, что если ящик настроен на тебя, то можно даже зафиксировать свою личность, запомнить ее и после с ней взаимодействовать, как с отдельной от тебя. Но в этом случае могут возникать какие-то неприятные эффекты и последствия. Так что лучше без особой надобности с этим не баловаться. «Ну, я надеюсь, достаточно вас впечатлил. Может быть, все-таки начнем?» «У меня просто руки чешутся попробовать», — сказал Вася. «Надеюсь, это не заразно», — сказал я строго. «Сунь их пока в карманы для профилактики». Бадун подал мне шланги. Я взялся за присоски и приложил их к вискам. Я действительно почувствовал покалывание, но очень легкое и вполне комфортное. Взглянул на бодуна он кивнул, и я закрыл глаза. Через секунду возникло обещанное пятно, почти квадратное и с размытыми радужными краями. Я начал всматриваться, пятно на меня наехало, и я очутился в некотором замкнутом объеме пространства. Все в общем соответствовало описанию. Меня как такового не было. Но справа на чем-то неопределенном сидел другой «я». Несколько, правда, помятый и потрепанный, и, видимо, ошарашенный или оторопелый, не знаю, что точнее. Я повернул к нему голову, он немедленно отвернулся. Я сообразил, что он просто копирует мои движения и решил оставить его в покое. И, как велел Бадун, решил пока воздержаться от экспериментов. Прямо передо мной сидел Гиря и внимательно меня разглядывал. Сидел он в своем кабинете за своим рабочим столом в обычной позе и выглядел очень натурально. Правда, чем дальше от стола, тем больше обстановка теряла резкость, пока совсем не сходила ни на нет. «Привет, Глеб», — сказал он деловито. «Ты как, очухался или еще нет?» «Вполне», — выдавил я, «и даже несколько более того». «А выглядишь неважно». Взайрошенный какой-то, не не здороваешься. Эм, здравствуйте, Петр Янович. Краем глаза я заметил, что мой образ справа шевелит губами. И гиря смотрит не на меня, а на него. Я подумал, что это как-то не очень естественно, и надо бы мне переместиться на его место. Я начал медленно сдвигаться вправо, и неожиданно под собой увидел свои руки, ноги и грудь. Я пошевелил пальцами. Они зашевелились. Наверное, я бы и дальше занимался собственными свойствами в новой для себя обстановке, но Гири не дал мне закончить адаптацию. «Глеб, ты бы и кончил совершать идиотические телодвижения, посоветовал он. Смотреть неприятно, да и отвлекаешь. Плюнь на все это. Ты по делу явился или как?» «Ну, собственно, вы же сами пожелали...» «Вернее, не вы...» — Я. Я пожелал, — сказал Гиря, несколько раздраженно. — Диспозиция понятна. Мы сидим в ящике. Ящик существует, и все. Это какая-то новая реальность, нам доселе неведомая. — Сколько у вас там времени прошло с момента снятия моей копии? — Ну, примерно неделя. Э, — Как вы себя здесь чувствуете? — Как я себя чувствую? — переспросил Гиря. — Хреново я себя чувствую. Как арестант на допросах. Я даже не могу выбирать собеседников. Теперь кого подсунут, с тем и общаюсь. До сих пор бодался с этим бодуном. Он меня агитировал и пытался завербовать. Но я держусь. В бытовом отношении тоже не сахар. Никаких физиологических отправлений. Но главное, никакой тебе общественной жизни. Гиря улыбнулся. Нет, Глеб, долго я тут сидеть не намерен. Сбегу. Ладно, шутки в сторону. Давай о деле. Ты должен обязательно как-то свести бодуна с этим, ну, с тем, другим мной. С прототипом, подсказал я. Именно. Я тут с Бадуном провел совещание, и он передо мной развернул некоторую перспективу, в которой могут возникнуть неприятные моменты. Их можно и нужно избежать. Я не сомневаюсь в том, что этих типов уже не удержать. Смоются в любом случае. И в общем, они правы. Другого такого случая в форме кометы нам не представится. А сами мы, со своей бюрократизированной цивилизацией, еще не скоро сподобимся на осмысленные деяния. Теперь о другом. Я, на твой взгляд, сильно отличаюсь от... Хм... Прототипа. Нет ощущения, что меня подкорректировали. Пока трудно судить. На первый взгляд нет. «Да ты не ерзай», — посоветовал Гири. «Говори как есть». А что я еще могу сказать? Мы общаемся только пару минут. Ну хорошо. Как я понял, вы с Василием посланы на предмет гарантий Происходящее тебя убеждает, что вот этот ящик, в котором мы сейчас находимся, не мог быть изготовлен здесь, на земле. Да, безусловно, у нас таких делать не умеют. Ну и, разумеется, у тебя куча вопросов. Возможно, ты даже желаешь получить от меня какие-то ценные указания. Я бы не прочь, но, боюсь, они могут войти в противоречие с указаниями вашего прототипа. Тогда воздержусь. Я, в свою очередь, тоже не прочь бы узнать, как там развиваются события с момента моей фиксации в камешке. У меня тут все бытие эпизодами. Но это я, пожалуй, избаду на вытрясу. Меня интересует главное. Что решил прототип? Что он собирается делать? Он считает, что проворонил момент для любых активных действий против Осеева. И теперь будет стараться сохранить статус-кво до последней возможности. Прикрывать и демпфировать любые колебания в среде ГУКа. Хм, ответственное решение. Но его мы приняли еще совместно. Что еще? Пока ничего. Хотя, Петр Янович, у меня к вам вопрос. Дело в том, что ваш прототип дал гарантии, что не станет чинить препятствий Осееву. Эти гарантии были выражены численно в процентах и оказались равными 126 с копейками. Как по-вашему, что могут означать эти лишние 26 с копейками? Гиря поднял голову и внимательно на меня посмотрел. Не для болтовни, Глеб. Лишние проценты, я думаю, означают, что прототип решил оказать Осееву содействие. Акция состоится. Пресечь ее он не может, да и, если говорить откровенно, них хочет. Но в ней будут участвовать люди. Следовательно, нужно увеличить степень их защищенности и, по велику возможно, облегчить дальнейшее существование. Но, повторяю, это не для болтовни. Я, понятно, изъяснился? М -м -м, вполне. Но не более того, Гире усмехнулся. Что лично ты думаешь по этому поводу? Я пока не определился. Тогда постарайся. Вот что. Гиря опять задумался. Прототип тебе, конечно, доверяет. Но, как мне сказал Бадун, ему нужна безусловная уверенность, не зависящая от степени доверия к кому-либо. Мне кажется, можно использовать уже проверенную и хорошо себя зарекомендовавшую систему личных паролей. Передай ему от меня такую изящную фразу. «Карабумба, намба, тумба». И что это означает? Да ничего, почти бессмыслица. Эта фраза известна мне одному. Она из моего глубокого детства. Ну-ка, повтори. кара «Карабумба, намба, тумба», — сказал я. «Блестяще!» — восхитился Гиря. «Просто здорово! Феноменальная память!» Для информации. «Кара» — это тюркский корень черный. «Бумба» и «намба» — колдовские звуки. А «тумба» — она и есть тумба. В целом, заклинание. Карабумба – это такой негодяй и злой волшебник. Его придумал мой отец, когда вынужден был каждый вечер усыплять меня сказкой. Еще там фигурировали Норик и Фовка – положительные герой-путешественники. Тоже запомни на всякий случай. «Ясно», – сказал я. «Так ему и передам. Скажу, что Джин был в лампе и все такое. Что-нибудь еще?» «Да вроде бы и все. Привет передай меня». Теперь-то мы уже не вполне одно и то же, так что можем пожелать друг другу успехов. Сюняеву привет. Скажи, что мне его будет очень не хватать. Остальным передай приветы, но ну, как-нибудь позже, при случае. И, пожалуй, давай заканчивать это дурацкое визави. Вся эта механика придумана вовсе не для развлечений, да и Бадуну не надо давать повод заподозрить нас в сговоре. Все, прощай, выходи. Прощайте, Петр Янович. Я посмотрел в сторону и зажмурился. А когда открыл глаза, уже сидел на стуле рядом с Васей.